Она многих здесь знала и лично, и по фотографиям в журналах, и это тоже подействовало на нее успокаивающе. Когда они разделись, их шубу принял почтительный седой швейцар. От толпы неожиданно отделились две женщины. Это были известные актрисы, которые когда-то снимались вместе с Амандой. Заключив ее в объятия, они засыпали Аманду вопросами. Обе были искренне рады снова увидеть свою старую подругу, и им не терпелось узнать, что она делала все это время. Аманда рассказала им о смерти мужа и о том, что это ее первый выход в свет с тех пор, как он умер. Впервые за прошедший год она говорила о смерти мужа спокойно, и Джен, беседовавшая в сторонке с Джулией, сестрой Пола, посматривала на мать с гордостью и интересом. Джек находился в это время на галерее, проходящей по всему периметру зала, болтая о том о осьем со своим старым приятелем. Взгляд его упал на стоящих у входа Джен и Аманду, и он чуть не вырунил бокал с шампанским, который держал в руке. «Не могу поверить!» — пробормотал он негромко и, извинившись, поспешил вниз, чтобы приветствовать свою невестку и ее мать. «Не хочу показаться несдержанным», — шепнул он Джен из-под тишка, косясь на Аманду, которая продолжала разговаривать со своими знакомыми актрисами. «Но, честно говоря, я потрясен». «Я, честно говоря, тоже потрясена, Джек», — в полголоса ответила Джен. «И, пожалуй, даже больше, чем ты. Я целый год старалась вытащить маму из дома, чего я только не перепробовала». И вот, на тебе! Это ведь первый мамин выход с тех пор, как умер папа. Но это еще не все. У меня такое впечатление, что она впервые приехала на подобную вечеринку с... Уж не знаю, с какого времени, Джек. Но мне кажется, что я вряд ли ошибусь, если скажу, что после того, как мама оставила кино, она ни разу не бывала на таком празднике. Что ж... — В таком случае я польщен, — ответил он, и Джен показалось, что Джек говорит совершенно искренне. Во всяком случае, он вежливо ждал, пока Аманда закончит беседу со своими знакомыми, и только потом подошел, чтобы приветствовать ее по всей форме. — Я очень рад, что ты приехала, — сказал Джек, целуя Аманде руку. — Теперь моя Джулия будет настоящим светским салоном. Твое появление придаст моему заведению изыск и шарм, которых ему так не хватало. Спасибо тебе, Аманда. Он слегка поддразнил ее, но только чуть-чуть. Джек действительно считал, что пока такие заметные в обществе женщины, как Аманда, игнорируют его магазин, ему действительно чего-то недостает. — Хм, я в этом очень сомневаюсь, Джек, — сухо ответила Аманда, качая головой. Ей трудно было сразу победить многолетнюю антипатию, которая существовала между ней и отцом Пола. «Впрочем, — добавила она, не желая показаться невежливой, — я рада видеть тебя. Ты организовал отличный прием, Джек. Я уже встретила здесь много своих старых друзей. Я уверен, что они счастливы снова увидеться с тобой. Придется тебе почаще заглядывать к нам, Аманда». Но «Я готов устраивать такие праздники каждый раз, когда ты придешь к нам за покупками». Судя по всему, у Джека Уотсона было отличное настроение, и Аманда благосклонно кивнула, принимая бокал шампанского от подошедшего к ним официанта. От Джека не укрылось, что рука ее все еще слегка дрожит, однако в остальном держалась она безупречно, так что посторонний человек ни за что бы и не догадался, что она нервничает. Ничего удивительного в этом не было. Аманда Робинс или Кингстон была настоящей леди. Прекрасно воспитанной, образованной, умеющей владеть собой в любых жизненных ситуациях. К тому же, в отличие от многих актеров своего поколения, с которыми она когда-то снималась, Аманда сумела сохранить свою свежесть и красоту. Джек никак не мог поверить, что ей уже пятьдесят. Даже его искушенный глаз не мог заметить в ней никаких примет возраста. Аманда выглядела лет на тридцать восемь-сорок и могла бы выглядеть еще моложе, если бы не ее чрезмерная худоба и печать усталости на лице. «Ты...»